Поверь, ты этим унизила его эго. Тем более, именно сегодня он понял, что Закаре — соперник. Сердце замирает. Глупость какая? Вовсе нет. А как я задела второе эго? Зак. Да уж, я удивлён, но ты его тоже потревожила, так как вообще позволила Зейну себя поцеловать. Прячу лицо в ладонях. Чувствую, как волк трется о ноги и сглатываю горький ком.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 И говорит так громко, чтобы это услышала я. «Зак, милый, я сейчас вернусь!» Грудь сдавливает огненным обручем. Сжимаю перила и наблюдаю, как она медленно, виляя бедрами, отправляется в ванную. Дверь закрывается, и я возвращаюсь к себе. Разбитая, потерянная и абсолютно одинокая.